Вместо эпилога. Это человек? Да. И домовой. Да. И как такое возможно? А почему вы меня об этом спрашиваете? Что, если я сам домовой, так значит, смогу ответить на все ваши вопросы? Разговор происходил в комнате дежурного следственного изолятора управы. Самого дежурного офицера, кстати, оттуда выгнали. точнее, вежливо попросили выйти подышать свежим ночным воздухом и настоятельно рекомендовали продолжать оставаться на улице до тех пор, пока его не позовут обратно. Привычный к поведению агентов серебряной секции полицейский подчинился без возражения. Однако запись в книге дежурств всё же сделал. Ноп и годрых сами оформили задержанных по камерам, установили на двери сигнальные блокирующие магию артефакты, завалились в дежурку и тут же вызвали ближайшего эксперта. Лесовой же сказал, что на него напал домовой, а сдал им на руки подростка с разбитым носом. Вот агентам и хотелось разобраться. Для этого они и пригласили одного из управских домовых. Василич, как обычно, пребывающий в образе крохотного похоронного агента, послушно прогулялся до камеры, изучил, все стороны изучил, всё ещё пребывающего в бессознании задержанного, после чего вернулся в дежурку, заварил чай и вынес вердикт. Человек, но и домовой тоже. Полуукровка, что ли? уточнил на всякий случай гном. Он знал ответ на этот вопрос, но хотел услышать его от эксперта. Ноб ни разу не слышал, чтобы представители человеческого вида, крайне любябильные существа, конечно, но не до такой же степени, производили потомство от кого-то из младших рас. Они ведь не зря называются младшими, в конце концов. Нет у них биологической совместимости. Кое-кто из учёных вообще считает, что домовые, пикси, феи, речные девы и прочие представители этого племени не живые существа, а порождение магии, побочный продукт эволюции старших рас. Вы же понимаете, что это невозможно. Крохотное эльфическое домовое сморщилось. Ему было явно неприятно находиться в компании с орком и гномом, но служебные обязанности были выше личной неприязни, а метаморфы всегда относились к своей службе очень серьёзно. "Но как это объяснить?" спросил Годра и мотнул головой в направлении камеры. "Я не знаю," с полным равнодушием пожал плечами Милюсга. "У вас ко мне есть ещё вопросы?" Но почувствовал, что закипает. Что хочет снять с предплечья браслет, содержащий в себе заклинание грозового заряда боевого уровня и жжёт кого-нибудь дотла. Сегодняшний день довёл его до белого каления. и, пожалуй, гном никогда раньше так не хотел убраться из человеческого города. На его плечо тут же легла тяжёлая рука орка. Напарник почувствовал состояние товарища и постарался успокоить его. Вообще, ноб не любил, когда гродры лес со своими минтацкими штучками в его голову, но сегодня прибегал к его помощи уже не первый раз. Что поделать? Подземный народ славится своей вспыльчивостью. "Нет", холодно проговорил он. "Больше вопросов мы не имеем". Когда я пойду, сообщил домовой и выскользнул за дверь. На парнике некоторое время молча сидели: один на стуле дежурного, второй на его столе. Затем гном стукнул себя кулаком по бедру и выплюнул: "Вот как лисовой с ними общий язык находит". Он не сомневался в том, что будь здесь следователь и задавай именно он вопросы домовому, тот бы уже пел соловьём строя версии, выдвигая предположения одно за другим. Но Антона затребовал к себе Лхутхар. Да и госпожа была там же, так что пришлось им общаться с мелкой нечистью самостоятельно. Тебя только это интересует, спросил его орк. "Нет", буркнул гном и с расстроенным видом прижал бороду к груди. "Ну а остальное, я хоть и смутно понимаю. Чернобород и Ингвиэль создали ещё одного кадавра из двух видов. Пересадили сущность добового в тело человека". Зачем тогда Василича дёргал? Чтобы исключить ошибку. Борсок в своей книге рекомендует сперва проверить все варианты. Вот я и проверил. Очевидно же было. Ничего не очевидно, разозлился гном. Борсок, между прочим, авторитетный специалист. Да я не спорю, урк вкинул свои лапищи. Пойдём уже, здесь больше дел нет. А я бы ещё с чёрнобородым этим поговорил. Зачем? Но поскрёб подбородок. На этот вопрос он не знал ответа, вернее, догадывался, но ответ ему настолько не нравился, что он боялся его озвучивать. Другому он бы никогда не сказал, но Годре ему было можно. "Чтобы ты ментальное сканирование сделал". "Я сделаю в рамках процесса допроса. Сейчас у меня оснований так поступать нет". Гном снова почувствовал, как гнев поднимается в груди. Почему нужно быть таким правильным всегда? Вот скажи, тебе что, не хочется узнать, как эти твари смогли пересаживать дар магов людям? Мы узнаем. Орк был непреклонен. Тьфу на тебя. А если будет поздно, ну, вдруг? Нет. Но прости, что напоминаю, но именно такой вот стиль работы и привёл тебя сюда. Да иди ты. Переругивались агенты без злобы, как старые друзья. И могли так пикироваться ещё долго, ноп так и намеревался, но помешал телефонный звонок. "Госпожа!" произнёс гном в трубку. "Бери Годра и живо ко мне в кабинет!" рявкнула Шэра Малая, явно забыв, что вообще это она дамовоспитанная. И блокиратор и тащи, девчонка Лесового в разнос пошла. Конец второго эпизода.